Глава 11. Маски, которые носят люди. Пропуск. Это всё, чего ты хочешь? Димье наступил, но всё равно находился до неприличия близко. Чуть разрумянившись от мороза, с этими вразительными глазами, цепко отслеживающими выражение моего лица с неопределёнными чувствами в них. Конечно, нет. Ваше высочество, я много чего хочу, просто меня заинтересовали ваши рассказы о алхимии, и в другом месте мне вряд ли удастся увидеть подобную лабораторию. Выражение лица Демьена смягчилось, но взгляд стал будто темнее. Он пристально смотрел мне в глаза, пока шарил рукой под шубой, а затем вызвлёк на свет серебряный жетон и вложил в мою руку с тихим предупреждением Я проведу для тебя несколько ярких опытов, но мне надо уехать на несколько дней. Пока можешь сходить туда одна и осмотреться. Там есть на что полюбоваться. Говоря это, Демьен зажал жетон в моей ладони моими же пальцами и накрыл сверху своей рукой. Я тяжело вздохнула, снова вспоминая этот момент. И неосознанно погладила примотанного к мне Северина. Сегодня из-за снегопада мы гуляли в оранжерее. Угольные печи согревали влажный воздух, прибавляя к запахам земли и растений лёгкий привкус огня. Сквозь изморось на окнах проникал холодный свет, и спорил с тёплым светом фонарей. Охранники выгнали садовников и перекрыли двери. Так что я прохаживалась по дорожкам одна. С той памятной встречи прошло 5 дней. Странный жених куда-то пропал. Демян пока не вернулся из поездки по делам королевства, а я всё думала о нашем с ним последнем разговоре и пыталась понять значение его взгляда, когда он ждал ответа о моих желаниях. Надежда, предвкушение, подозрение что-то меня зацепило, и теперь за зудело Не давая покоя, я даже ночью просыпалась и думала об этом. От этих размышлений уже болела голова. Надавив на виски, я медленно шла, все усилия разума направив на попытку понять, что не так. Голова гудела от напряжения. Ведь не так было всё. И то, что Демьен легко отдал мне пропуск для перемещения по закрытым частям дворца и разрешение пойти в лабораторию в одиночку, которое я собиралась отвоевывать хитростью, и то, что Димьен быстро успокоился и... «Не делай так!» Я вздрогнула от звука этого тихого голоса и развернулась. Мои пальцы оставались на висках, когда я рассматривала отца, Уильяма Вестфола. Капельки растаявших снежинок блестели на его седых волосах и бородки с усами. Почти бесцветные глаза смотрели на меня с тревогой, он мял в руках тряпичную куклу воровато огляделся и прошептал не делай так это очень приметная привычка ты всегда так делаешь когда задумываешься над сложной задачей могут узнать опустив руки на северина я мысленно отругала себя за неосторожность и порадовалась что эти дни меня никто из знакомых не беспокоил мой разговор с николсом кто-то передал герцогу И теперь вместо него отец приходил присматривать за драгоценным младенцем и налаживать отношения с условно ценной няней, избавив меня от необходимости передавать ему письма через книгу в дворцовой библиотеке. Спасибо, кивнула я. Губы отца чуть подрагивали, как и пальцы на тряпичной кукле. Я принёс то, что ты просила, он протянул куклу, нарочито глядя на Северина. Я взяла игрушку, Содовольствие, мы ощущаю слишком большой для такой трепичной безделушки вес. Тут всё из последнего списка, пробормотал отец. С тех пор, как примерно определилась с планом, я составила список необходимых ингредиентов и разделила его на безопасные группы, на присутствие которых не исрегируют алхимические кольца и подобные защиты. Просто некоторые сочетания ингредиентов даже до смешивания вызывает реакцию. А мой отец смог наткнуться на Александра или Демьена с их полным набором колец. Склянки отец проносил в подарках для Северина и дарах мне за присмотром за малышом. Благодарю вас. Я присела в реверансе и убрала куклу в сумку на поясе. К счастью, отец, как родной дедушка Северина, мог без подозрений дарить внуку игрушки и прочие вещи. А если что-то не по возрасту, это простительно для мужчины. Отец продолжал смотреть на выглядывающее наружу личко Северина и нервно цеплял и расцеплял пальцы. Он тоже сильно постарел за последнее время. Я рад, что с Северином всё в порядке. Если нужно будет принести что-то ещё, он измученно улыбнулся и с ещё большим удивлением стал рассматривать Северина. Что ты выясню? Тихо, но жёстко спросила я. Мне было так трудно достать ингредиенты незаметно. Я специально подобрала такие рецепты, чтобы ингредиенты были достаточно простыми, возразила я. Удобнее было бы получить некоторые вещи в готовом виде, но для этого требовалось обратиться в специфические места, а я не уверена, что отец мог бы сделать это незаметно. После двух маленьких шашков навстречу Я склонила голову, пряча губы в высоком воротнике накидки, и тихо спросила: "Когда и как Герцог собирается убить Александра?" Глаза отца расширились. Он отшатнулся и снова воровато оглянулся. На его лбу выступили капельки пота. Я печально улыбнулась: "Не веди себя так подозрительно. Ты же просто пришёл повидаться с родным внуком". "Мари", вдохнул он, Я недостаточно компетентен, мне не говорят такие вещи. Я шагнула к нему, смотрела в бегающие глаза. Ты живёшь в резиденции, не слепой и не глухой. "Мари", одними глазами прошептал он, и я буквально слышала его жалобный тон. Я не сразу спросила об этом. Сначала интересовалась другими делами резиденции. Кто, как часто и в какое время посещал Герцога? Повысилась ли ночная активность? Какие закупки шли? Были ли крупные внезапные расходы? По всем признакам Вастфол готовились к серьёзным действиям. "Ты не права. Ричард не посмеет", прошептал отец. "Это будет до бала маскарада". Взгляд отца продолжал бегать, но никакой иной реакции не было. Я продолжала всматриваться в его лицо. Во время бала маскарада Это благоприятное время для создания неприятностей. Хотя, конечно, Александр это тоже понимает и будет особенно осторожен. Но и при этих словах никаких изменений в лице отца не произошло. Он просто волновался и вновь прошептал моё имя тем же самым жалобным тоном. В ночь после бала его веки и подбородок едва уловимо дрогнули. Уголки моих губ невольно приподнялись. Это тоже отличное время для удара. Жертва только расслабится после самого напряжённого момента. Я прикусила губу и подавила желание потерять вески. Для Вестфалов самый идеальный момент для ликвидации Александра был бы в день официального назначения Северина наследным принцем. На праздновании уже приглашены королевские родственники из Вельма. Они стали бы отличным козырем для подавления подозреваемого в преступлении Демьена. К тому же появилась возможность договориться с ними лично. Но этот самый идеальный момент и самый рискованный из-за обилия стражи. Я бы выбрала его. Но Герцек консервативен. Он не станет так рисковать и не будет ждать, когда ситуация в стране окончательно стабилизируется. Так что постарается решить всё скорее. нам не надо в это вмешиваться всплеснул руками отец он выглядел жалобно и жалко эмоции всколыхнулись во мне и он под моим взглядом опустил голову но прямо повторил ты рядом с сыном этого уже достаточно герцек совсем разберётся и вернёт тебя из ссылки даже если он захочет стать регентом лично он позволит тебе остаться с северином Уголки моих губ подёргивались. Иногда я задавалась вопросом. Отец правда настолько не разбирается в людях? Или притворяется дурачком, чтобы ничего не делать? Прикрыв глаза, я вздрогнула и отвернулась. Кивнула на дорожку, приглашая снова пойти со мной. Герцог знает, что я сбежала? С облегчённым вздохом отец пошёл рядом. Он спрашивал, не знаю ли я о твоих тайных запасах. Как ты и просила... Ера рассказывала в двух столичных лавках, в твоей собственности и в доме Эльбурга. Но слухов о твоём исчезновении нет. Официально ты всё ещё находишься в монастыре. Я удовлетворенно кивнула. Александр не станет позориться тем, что от него сбежала жена. И пока меня не найдут, официально я не умру. Мы ещё пару раз прошли туда-сюда. Я рассказывала о распорядке дня Северина так, чтобы это расслышала охрана. Когда мы подходили ближе к дверям. Ну а отец рассказывал обо мне в таком возрасте это для охранников, и о финансовых делах Востволова для меня. Я уже собиралась прощаться, когда отец с нервной улыбкой наклонился посмотреть на причмокнувшего Северина и тихо проговорил: "Просто оставайся рядом с сыном". И когда герцог начнёт действовать, ты будешь в безопасности, потому что он не станет им рисковать. Он нежно коснулся сморщившегося носика Северина. Я давно уже разочаровалась в нём. Но сейчас, когда в руках у меня был сын, а на лице отца появился намёк на нежность, в груди вдруг стало так тесно, эмоции обожгли разум. Мой тихий голос звучал холодно. Чтобы отнести от себя подозрение, Герцик наверняка организует всё так, чтобы одновременно с Александром напали и на Северина. Покушение будет выглядеть правдоподобнее, если при этом кто-нибудь умрёт. Кровь отхлынула от лица отца. Он выпрямился. Тогда его зрачки расширились. Что ты собираешься делать? Конечно, я не Алиса, и мне всё равно, если её исчезновение расценят как признание в соучастии. Но тогда мне будет трудно вернуться к Северину под чужой личиной, а под своей возникнут проблемы с герцогом. Я видела моменты озарения в глазах отца. Ты хочешь спасти Александра? Он прочитал ответ в моих глазах и снова изумлённо распахнул свои. Но зачем? Герцог твой родной дяди, какие бы конфликты ни были, мы одна семья, а Александр, он же ненавидит нас, эта кровная... Мои губы изогнулись в горькой улыбке. И отец осёкся, отвёл взгляд. Его зрачки подрагивали. Всё же дураком он притворялся. После недолгого молчания отец, не поднимая головы, попрощался и пошёл прочь. Я провожала взглядом его слегка сутулившуюся фигуру, и мне пришлось закусить губу, чтобы убрать исказившую губы на смешку. В груди горела от подавляемой ярости, так сильно, что я не могла сдвинуться с места. Только плач Северина вернул меня в чувство. Ночь окутала дворец. Последние несколько дней были морозными. Доором расползался холод, такой сильный, что оставленная на ночь вода могла покрыться ледяной коркой. Поэтому не было ничего подозрительного в том, что я шла в пышной лисьей шубе. Лунный свет подсвечивал покрытые изморозью окна. Полуустароненный голубоватый блеск наполнял пространство, искажался в золочёных деталях интерьера. И всё становилось похожим на декорации к сказочной истории. Гвардейцы дежурили в тулупах, переступали с ноги на ногу и больше думали о том, как согреться, чем о ночных прогулках жителей дворца. Патрулей было меньше обычного, что тоже шло мне на руку. По жетону Димьена я уже получила ключи от Костельяна, и днём за несколько ходок перенесла самые непримечательные ингредиенты в лабораторию. Сейчас я шла туда с самым ценным составляющим и северином. Оставить его на горничных не смогла, сколько себя не уговаривала. Свернув в освещенный всего одной лампочкой коридор, покачала головой. Охраны возле лаборатории не было. Наверное, грелись на кухне. Совсем бесстрашные. В этой лаборатории так много ценного, что им всей жизни не хватит расплатиться, если там произойдёт несчастный случай. Замок и петли здесь смазаны так хорошо, что дверь открылась бесшумно. Смесь резких запахов защекотала ноздри. Лунный свет изорял столы, реторты и инструменты. Отражался на лакированных поверхностях шкафов и тумб, блестел на каменных плитах пола. Только звук лёгкого бурления нарушал тишину. На одном из столов горелка поддерживала температуру перегонного куба. В трёх каминах ещё тлели угли. Мягкое спокойствие прокралось в сердце при виде этой поистине роскошной лаборатории. Я глубоко вдохнула, настраиваясь на рабочий лад. Первым делом на одном из свободных столов у стены из шубы и валиков организовала Северину постель. Размотав связывающую нас полоску ткани, уложила его спать. Он лишь слегка поворочился, и стоило поцеловать нежный носик, как Северин улыбнулся и засопел спокойно. Радость моя, зябко передёрнув плечами, добавила дров в камины. вытащила из шкафа ранее принесённые баночки и колбы с ингредиентами, достала самые ценные составляющие из принесённой с собой сумки и стала делить их на группы. Отец добывал их в разных местах, поэтому здесь были как изящные цветные баночки из престижных магазинов с характерными этикетками, так и керамические флакончики с красивыми надписями. Для моих планов требовалось несколько составов. И большая их часть была запрещена. Ну что ж, приступим. Я сняла с крючка кожаный фартук и надела на себя. Сердце почти трепетало. Я так долго не была в лаборатории, что опасалась растерять навыки. К счастью, руки помнили, как резать, натирать и смешивать. Разум, как и раньше, позволял чётко отслеживать время, процессы, определять температуру огня по цвету пламени. В памяти чётко вставали расчёты рецептов, и мне удавалось заниматься всем одновременно. Пришлось, конечно, чётко планировать все этапы, только так я могла закончить их за одну ночь. Но эта спешка и страх того, что меня застанут за изготовлением некоторых сомнительных вещей, сжимал сердце, мешая расслабиться и получить удовольствие. И я стала тихонько напевать эти беззаботные ритмические песни, развязывали узел в моей груди, позволяя дышать спокойнее. Сладковатые пьянящие ароматы наполнили лабораторию, смешивались с резкими запахами других веществ. То и дело приходилось открывать окно, чтобы выветривать испарения. Со всех сторон что-нибудь кипело и бурлило, оживляло лабораторию разноцветными отсветами. Луна уже перестала серебрить изморозь на окнах, большая часть горелок была погашена. Сладкий аромат почти выветрился, остался только цветочный, вырывавшийся из перегонного куба. В трёх баночках я закупорила готовые составы, осталось закончить ещё два. Северин не просыпался. Я успела завершить дело. Использованная посуда уже замочена в бочке. Скрывая следы изготовления, я поправила щипцами фильтр, через который сочилась желтоватая жидкость, чтобы внизу сываться прозрачными каплями в синюю баночку. Оглянулась на стол с Северином и чуть не выронила щипцы. В тени шкафа стоял высокий человек в тёмном плаще с вышитыми серебром алхимическими символами. Сложив руки на груди, он расслабленно опирался спиной на стену. Оказалось, тенько пешона скрывала половину его лица густой чернотой, но то была не тень, а бархатная полумаска. Сердце заколотилось где-то в горле. Он, загадочный придворный алхимик, человек, который по одному запаху мог определить, что я готовила, судя по застывшей на губах презрительной усмешке, он это понял.